Глава 9. Преследовать отряд для меня не составляет труда. Я успел закрепить на одежде одного из воинов кровавого моря колючку, созданную техникой оплетающего побега, на нее и ориентируюсь. Теперь они от меня никуда не денутся, но упускать их из виду я не намерен. Если они отправляются туда, где держат Торика, то, судя по красноречивому жесту главы клана, явно не для проверки его самочувствия. Видимо, Зейн хочет, чтобы сегодня беднягу-торговца раскололи любыми способами, а затем избавились от него. Однако я все же держусь на расстоянии, чередуя обычный бег и техники перемещения. С моим текущим уровнем культивации я играючи могу выдержать темп лошадиного галопа. Пока мы в городе, для ускорения хватает и легкого шага, тем более что он не создает никаких ярких вспышек, в отличие от новой техники. С другой стороны, воины Кровавого моря скачут не на обычных скакунах. Их лошади — духовные звери, поэтому одной грубой физической силы недостаточно. Выбравшись за город, они пускают коней в карьер и начинают отрываться. Легкий шаг тут уже не спасает, и я перехожу на шаг пылающего солнца. На открытой местности огненные вспышки от перемещения могут привлечь ко мне внимание, поэтому для маскировки я использую оплетающий побег, создавая вокруг себя небольшие завесы из подходящей растительности. Кусты, деревца, высокие травы окутывают меня плотной стеной во время перемещения, делая незаметным. Я тщательно контролирую свою ауру, не позволяя ей распространяться слишком далеко. Спустя несколько часов бешеной скачки за пределами столицы отряд прибывает к ветхому двухэтажному деревянному дому, укрытому в лесистой местности. Его охраняет небольшая группа вооруженных людей в непримечательной одежде. Есть и патрули, которые парами обходят окрестности пока я их не трогаю, чтобы преждевременно не поднимать тревогу. Если внутри есть пленники, их могут использовать как заложников или просто убить. Сменив облик и создав на лице древесную маску, я проникаю ближе к деревянной постройке, избегая патрулей. Внутри в одной из комнат обнаруживаю нескольких девушек в плачевном состоянии, связанных, а те, что в сознании, боязливо жмутся к стене, страшась издать звук. На них я не трачу много времени, лишь даю понять жестами, что не причиню вреда и прошу хранить молчание. Как раз, когда я вскрываю дверь в коридор, оплетающим побегом к ней подходит один из бойцов. Он успевает лишь открыть рот для крика, но острый корень, вьющийся вокруг моей руки с шелестом, вонзается в распахнутую пасть заставив его замолчать навсегда. Противник не один. Второй боец испуганно вскрикивает, однако и его жизнь обрывается ударом ребра ладони по шее. «Эй! Валес! Чего так долго? Опять к девкам пошел!» С этими словами из комнаты дальше по коридору выходит третий скот, лениво почесывая промежность. Он успевает только выпучить глаза, и на этом его земной путь завершается. Пройдясь по первому этажу, я лишаю жизни еще нескольких ублюдков. Здесь нет ни Торика, ни членов отряда, которых я преследовал. В дальней комнате, отведенной под спальню, я опутываю растениями двух дрыхнущих бойцов и провожу быстрый допрос. Они не столь преданы кровавому морю и, давясь словами, признаются, что под полом скрыт подвал. Удивительно, но я не ощущаю там ни признаков жизни, ни присутствия ки. Проделав себе проход техникой, я почти сразу натыкаюсь на защитную формацию, скрывающую всякую ауру. Внизу, как выясняется, оборудована настоящая многоэтажная тюрьма. На первом подземном уровне обнаруживаются лишь мертвецы. Быстро осмотрев убитых, я не нахожу среди них медведеподобного купца. Проломив пол прямо по центру одной из камер, спускаюсь ниже, обрушиваясь на головы тюремщиков. Мое появление прерывает скоротечную казнь одного из пленников. Его тут же накрывает растительный купол. Завязывается короткая жестокая схватка. Мелькают вспышки слабых огненных техник, становится жарко, потом холодно. Мне даже нет нужды применять свои собственные. Я, конечно, слышал поговорку, что лев использует полную силу даже во время охоты на зайца. Но, как по мне, это просто глупая трата лишней энергии. В тесном пространстве противники лишь мешают друг другу. Мои кулаки крушат чужие кости, как рисовую бумагу, и отнимают жизни без всякой жалости. Против таких неумех хватает и голых рук. Им по силам только обычных людей притеснять. Четыре смерти за удар сердца. Последний выживший пятится к лестнице, но позади него вырастает древесная стена. «Что здесь происходит?» — с Морозом в голосе спрашиваю я. «Пощадите!» — здоровяк бросает оружие и поднимает руки. «Я все расскажу!» «Конечно расскажешь, куда ты денешься!» Возможно, он думает, что болтовня сохранит ему жизнь, но глубоко заблуждается. Нельзя работать в подобном месте день за днем и не видеть того, что здесь творится. Равнодушно слушать чужие крики и треск ломаемых костей. Безразлично жевать свой паек, пока твой ублюдок-товарищ насилует какую-то пленницу. Нет, покаяние тут не поможет. Некоторые грехи можно смыть только кровью. Выдав всю информацию, предатель отправляется вслед за своими дружками. «Спасибо!» — обессиленно шепчет пленник, когда вокруг него расплетается мой растительный кокон. «Помоги остальным!» — я бросаю ему ключи от камер. «Наверх не суйтесь! Возле дома остались охранники!» Мне ключи не нужны, решетчатые двери, усиленные простенькой защитной техникой, я срываю голыми руками. Зачистив этаж, с удивлением обнаруживаю, что есть еще один уровень ниже. Именно там, в плачевном состоянии, я и нахожу Торрика, подвешенного за запястье на цепях. На когда-то могучем, словно медведь, мужчине нет живого места. Лохмами со спины свисает кожа. Глаза заплыли от ударов и толком не видят. Рен, сдавленно хрипит он и теряет сознание. «Под моей охраной уцелевшие пленники покидают это страшное место. К сожалению, спаслось немного. Нам как раз хватает лошадей, чтобы уехать, а не идти пешком. В город мы сразу не возвращаемся». Очнувшийся через некоторое время купец рассказывает, что у него есть укромное убежище в пригороде, где мы можем переждать и залечить раны. Прибыв в небольшую деревушку, выжившие скрываются в крестьянском доме. Я остаюсь с ними, охраняя, пока они восстанавливают силы. Оказывается, все, кто был в заточении вместе с торриком, это мелкие торговцы печатями и поставщики воды в столицу. Казалось бы, для такого огромного города горстка в капля в море, но только не для Кровавого моря. Алчному клану мало, поэтому они устраняют любых конкурентов. С крупными торговцами и влиятельными кланами им сложно действовать открыто. Для них они применяют разнообразные техники, шантаж и прочую подковерную борьбу. А вот со всякой мелочевкой поступают кардинально. Уничтожают. Лишь спустя несколько дней, когда большинство приходит в себя, мы собираемся на совет, чтобы решить, как быть дальше. «И что теперь делать? Надо гнать их прочь из города!» надрывается рыжебородый парень, один из молодых торговцев, которому досталось меньше прочих. Я пока не вмешиваюсь в разговор, а слушаю предложения. Они весьма однообразны, банальны и малореальны, о чем после бурной перепалки содержательно высказывается Торрик. Послушайте. Жестко говорю я, и шум сразу стихает. Вы сейчас ведете себя, как побитые дети после драки. Если хотите разобраться с кланом Кровавого моря, нужно действовать слаженно и по уму. «Какие у тебя предложения?» спрашивает один из бывших пленников, что постарше. Во время гвалта он, Торрик и еще несколько человек сохраняли спокойствие. «Предложений у меня достаточно», — улыбаюсь я. «Для начала нужно вскрыть всю правду». Вы предлагаете гнать их прочь, но кто вы против столь могущественного клана? Есть здесь хоть один аристократ? В комнате повисает тишина. Вот именно, продолжаю я. Они действуют очень хитро. Для городских властей вы всего лишь мелкие торговцы скверной водой, тогда как клан Кровавого моря — уважаемый и надежный поставщик, который долгое время бесперебойно снабжает город качественной водой. Он постепенно вытеснил всех конкурентов с этого рынка. Если даже другие знатные кланы, пытавшиеся запустить руки в эту золотую жилу, не устояли, то чего вы добьетесь пустой болтовней? Да большинство из вас сейчас и в город-то носа показать не может. «Это еще почему?» — вскакивает схуднувший торгаш-толстячок. «Бестолочь!» — фыркает Торик. «Неужели непонятно?» — он проводит пальцем по горлу. Нас всех там ждет смерть, особенно после нашего побега. Снова поднимается гвалт. Мне приходится успокоить их, слегка высвободив ауру, что пригибает крикунов к земле не хуже травы во время степной бури. «Тогда, может, ты и сам разберешься с ними», предлагает высокий седовласый мужчина, все время державшийся сдержанно. «Да даже ему не справиться с лидером Кровавого моря!» Говорят, он... «Один из сильнейших во всей империи. Лишь несколько человек могут противостоять Зейну», доносится комментарий от Пухлиша. «Мы будем действовать умнее», — говорю я. «Нужно наделать шума. В город вам пути впрямь заказан, но вы можете распустить слухи по своим каналам». «Много слухов», — добавляет Торик. «Вскоре состоится городское собрание, на котором должны утвердить план создания Акведука». Все уже знают, что ответственным за него будет клан Кровавого моря. По сути, они навсегда станут монополистами на поставку воды в столице, если мы этому не помешаем. Сообща, мы составляем план действий. Городское собрание пройдет в ближайшие недели, как раз к возвращению в столицу наследника клана Кровавого моря. Значит, у нас много работы. Десять дней спустя. с Помпой подъезжает к столице. Он не может дождаться, когда уже отправится служить в гвардию императора. Дорога из фамильного поместья в столицу заняла у него почти два дня. Паланкин, окруженный лучшими бойцами клана, останавливается у ворот, предназначенных для знати. Так как их клан сейчас занимает особое положение, это не должно отнять много времени. Но отнимает. «Эй!» «Недоумок!» — Зена окликает носильщика, отдернув шторку. Молодой парень, совсем недавно занявший эту должность, сглатывает ком в горле и открывает окошко. «Что так долго?» «Голову от жары напекло», — хмурится Зена. «У вас у всех, что ли?» «Господин, простите, я не знаю, что происходит. Глава вашей личной охраны сейчас общается с городской стражей». Аристократ с проклятиями сам вылезает наружу, чтобы разобраться, в чем дело. «Какие-то проблемы, Редрик!» Повышает он голос, выбравшись из повозки. «Да, господин». Глава его охраны кланяется в пояс. Однако командир городской стражи ограничивается лишь неглубоким, скорее символическим поклоном и хмурится, оглядываясь по сторонам. «Молодой господин, вам стоит вернуться в Поланкина а лучше вообще его сменить. В городе нынче неспокойно. Много людей бунтует против вашего клана. Недовольные граждане выходят на улицы, чтобы выразить протест». Зена лишь фыркает. Тигр не бегает от червей. Меня мало интересуют эти грязные оборванцы. Пусть сидят в своих норах и не высовываются. Давайте быстрее заканчивать здесь. Я устал с дороги и хочу отдохнуть. Переговорив еще немного, командиры расходятся и отряд, наконец, впускают в город. Глава телохранителей пристраивается у открытого окошка и негромко докладывает. Уже несколько дней в городе продолжаются волнения. С тревогой говорит Редрик. Множество людей выступает против нашего клана. «И почему их всех еще не загнали копьями в канализацию?» Вскидывает бровь молодой аристократ. «С каких пор городская стража столь миролюбива к мятежам? А тени?» Дело в том, что чернь всячески высказывает уважение к императору, взывает к его защите и просит его навести порядок. Официально толпа противится только вашей семье. «Так, не тени. Выкладывай подробно, что тебе рассказал этот паршивый страж». Зена складывает руки на груди, мрачнее с каждой секундой. Пока они едут до столичной резиденции Кровавого моря, телохранитель детально докладывает своему юному господину о происходящем. Внезапно Паланкин сильно дергается и резко останавливается. На улице стоит такой гам, что с трудом можно услышать собственный голос. Зена, едва не упав, тут же высовывается в окно и едва не получает тухлой редькой по лицу. Она со шлепком врезается в борт его чудесного фамильного Паланкина. «Какого демона?» — рычит парень, высвобождая собственную ауру. «Простите, господин». По воску плотным кольцом обступают телохранители. «Люди перегородили дорогу и не пропускают нас». «Верните нам воду!» — кричат горожане. Те, кто побогаче, держатся в сторонке, а оборванцы наоборот лезут вперед, сцепившись руками и не давая проехать. «Так прорубите дорогу!» — рявкает Зена. «Вам для чего дали мечи, без толочи? «Господин, но там же обычные люди!» — выпучив глаза, подается назад услышавший это насильщик. Телохранители пытаются оттеснить толпу, но народу слишком много. С соседних улиц стекаются все новые и новые горожане. «Редрик, это приказ!» — поймав взгляды главы телохранителей, выкрикивает аристократ. Телохранители переглядываются и обнажают мечи, понимая, что другого выбора у них нет. Им не вдомек, что выбор есть всегда. Просто иногда он требует мужества, а не покорной трусости. Блеснув на солнце, клинки со свистом рассекают воздух. Толпа отшатывается, но недостаточно быстро. Несколько человек падают на землю, заливая мостовую кровью. Их крики боли и ужаса заглушают гул собравшихся. На мгновение воцаряется тишина, а затем бунтовщики взрываются яростными воплями. В телохранителей летят камни, палки, комья, грязи. Но воины клана Кровавого моря не дрожат. Сомкнув ряды, они неумолимо движутся вперед, прорубая дорогу сквозь людское море. Мечи взлетают и опускаются, оставляя за собой кровавый след. Люди в ужасе шарахаются в стороны, многие падают и их безжалостно топчут. Крики боли, стоны раненых и плач детей сливаются в жуткую какофонию. Зена наблюдает за происходящим из-за занавесок паланкина. На его лице смесь отвращения и мрачного удовлетворения. Эти грязные бедняки получают по заслугам. Как они вообще смеют перечить наследнику великого клана? Скоро они усвоят пагубность такого поведения на собственной шкуре. Вскоре мостовая перед паланкином расчищена. Охрана с окровавленными мечами образует коридор, не подпуская никого из уцелевших бунтовщиков. Измазанные кровью и грязью, со спутанными волосами и пылающими ненавистью глазами, Горожане выкрикивают проклятие вслед процессии. Но никто больше не осмеливается преградить ей дорогу. Поланкин трогается с места и продолжает свой путь, оставляя позади вопли раненых и стенание над убитыми. Улица залита кровью, усеяна неподвижными и корчащимися от боли телами. Зена брезгливо кривится от запаха крови и внутренностей. Не стоило портить столь прекрасный день. Постепенно крики и плач стихают вдали, и отряд въезжает в богатый квартал, оставляя позади хаос и смерть. Ухоженный молодой мужчина откидывается на мягкие подушки, раздраженно размышляя, сколько еще уличного сброда придется проучить, прежде чем до них дойдет, кто здесь истинный хозяин. Когда он, наконец, добирается до просторного особняка с огромной прилегающей территорией, где расположены и несколько казарм, Зена видит, что здесь практически никого нет. Управляющий докладывает, что все бойцы Кровавого моря выдвинулись на помощь столичной страже разгонять протестующих. Сейчас как раз идет собрание городского совета, на котором должен решиться вопрос о водоснабжении. Оставив бойцов снаружи, наследник, довольный, что сейчас никого нет и не придется слушать нотации отца, отправляется в купальню смыть с себя грязь и пыль дорог. С наслаждением он проходит по обширным залам, обставленным предметами роскоши. Даже отделка выполнена из самых редких и дорогих пород камня. Глава клана сумел многократно приумножить их состояние на продаже воды. Одна из самых насущных потребностей сейчас стоит на вес золота. Буквально. А вся эта суматоха, творящаяся в городе, скоро уляжется. Люди ко всему привыкают. Привыкнуты к этому. Ну а бедняки? Что с них взять? Пусть убираются прочь из города. От действий клана Кровавого моря столица только выиграет. На улицах хотя бы вонять перестанет. Зена проходит длинную галерею, заставленную вазами. И сами сосуды стоят немало, но внутри них произрастают еще более дорогие цветы. Декоративные. Подумаешь, какой от них толк. Даже для алхимии не годятся, но некоторые стоят целые состояния. Довольной красотой убранства, он останавливается и вдруг замирает. Резкий всплеск ки. Где-то неподалеку, кажется, совсем рядом. Показалось? Или сестрица практикуется? А может быть, кто-то из других родов решил выступить против них? Вспышка повторяется, и Зена внезапно обнаруживает себя в могучей тени. За его спиной вырастает исполинская мужская фигура, сверкая голубыми глазами.